Новелла девятая Джилетте из Норбоны излечивает французского короля от фистулы, просит себе в мужья Бельтрама Рассельонского, который, женившись на ней против воли и негодуя на то, отправляется во Флоренцию. Здесь он ухаживает за одной девушкой, но вместо нее с ним спит Джилетта и родит от него двух сыновей. Почему впоследствии он, оценив ее, обращается с нею как с женой. Оставалось говорить одной королеве, так как не желали нарушить льготы Дионео, а новелла Лауретты была кончена. Поэтому, не выжидая, чтобы общество ее попросило, она весело начала говорить так: Кто расскажет теперь новеллу, которая понравилась бы после того, как вы выслушали рассказ Лауретты? Нам было выгодно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 Королю показалось, что отдать ей его будет слишком много. Но так как он обещал и не желал нарушить своего слова, велел позвать его и сказал ему так. «Бильтрамо, вы теперь выросли и кончили воспитание. Мы желаем, чтобы вы вернулись править своим графством и повезли с собою девушку, которую мы дам вам в жены». Бильтрамо сказал, «Кто эта девушка, государь?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 На это благородная дама ответила, «Мадонна, любит ли граф мою дочь, того я не знаю, но он это открыто показывает. Но что же могу я вследствие этого сделать для вашего желания?» «Мадонна», — ответила графиня, — «это я вам сообщу, но прежде хочу объяснить вам, что я желаю, чтобы воспоследовало для вас, если вы окажете мне услугу».